Зелёный с красным накладным кармашком. К этому жилету прилагались брюки, тоже зелёные. Правда, их мама не связала, а сшила. Но брюки давно почили в бозе. Каринка сгубила их одним прекрасным осенним днём, когда на маршруте дом-художественная школа остановилась подразнить незнакомого волкодава. Незнакомый волкодав никого не трогал. Сидел в тени своей огромной конуры и скучал в пространство, имел обманчиво пристегнутый вид. Каринка наметила длину цепи, накинула сверху на всякий пожарный еще метр, встала на безопасном расстоянии и принялась дружелюбно кидаться волкодава разной мелочью растительного происхождения, сучьями, опилками, всякой другой ерундой.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 Довольная, вся в синтепоновых клочьях и ошмётках от куртки и зелёных брюк. Уцелел только жилет. И то благодаря куртке, и колготки благодаря брюкам, остались невредимы. Когда дети нашего двора увидели, в каком виде возвращается Каринка, они построились с тевтонской свиньёй и повели её домой. Во-первых, чтобы оттенить её расхристанный вид,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 Вот сейчас я об этом думаю, а в носу щиплет от гордости за нашу семью, потому что только нам повезло с такой выдающейся девочкой, потому что второй такой Каринки во всем мире не сыскать. Еще бы! Еще одна такая Каринка, и участь человечества была бы решена не в пользу человечества. Определенно! Утро следующего дня... Мы провели в лихорадочных приготовлениях. Наводили марафет, вскипятили бегудей, накрутили мне волосы, попросили у мамы косметики, получили категорический отказ. Обиделись, но унывать не стали. Густо надушились туалетным освежителем воздуха лесные ягоды и подвели глаза коринкиным химическим карандашом. Подвели неумело, зигзагом, зато хорошо обслюнявили карандаш чтобы макияж держался намертво. Мама по достоинству оценила наш неземной вид, наорала и немедленно поволокла в ванную умываться. Только неземной вид полностью смываться отказывался. «Ну не пемзы же оттирать!» — сокрушалась мама, намыливая то моё, то на лицо. Потом она какое-то время без зазрения совести смеялась в наши разношерстные глаза — вот и ходите такие красивые свсхлипывала она но мы с манькой обиженно заявили что не желаем иметь неконкурентноспособный вид теть надь неужели ты не понимаешь втолковывала маме манька хочется чтобы московская девочка увидела нас красавицами красавицами так красавицами. Вздохнула мама, принесла свою косметику и красиво обвела нам глаза сурьмой. — А губы? — попросили мы. — Не наглейте, — отрезала мама. — И зарубите себе на носу. — Еще раз увижу, что вы экспериментируете с химическим карандашом, накажу обеих, а лучше бана вас нажалуюсь. — Ясно? — Ясно. Время до прихода гостей мы убивали как могли. Манька постоянно бегала в ванную комнату обильно смачивать боевой чубчик. Боевой чубчик, хоть и был крепко зафиксирован многочисленными заколками, вел себя безобразно, немилосердно кудрявился во все стороны и портил городской вид хозяйки. Я в голубом сарафане. Манька в красивом синем комбинезоне, у обеих на гольфах, Весело подпрыгивали желтые помпончики. Каринка фронтила в непробиваемом жилете и шортах цвета хаки. Имела фальшиво праздничный, но в целом милитаристский вид. Гайне заплела свои густые волосы в коротенькую, смешно торчащую косу и не расставалась с бордовой сумочкой через плечо. И только Сонечки было безразлично наши лихорадочные ожидания. Сонечка в силу своих неполных двух лет ничего в городском лоске не понимала и топала по дому в надетой задом наперёд и шиворот-навыворот маечке. Попытки переодеть майку пресекала громким рёвом, Нашей младшей сестре очень нравился красный ярлык на спинке маечки, и она желала лицезреть его исключительно у себя на груди и нигде более. Гости нагрянули ровно в два часа. Когда раздался звонок в дверь, мы кинулись горьбой в прихожую, но открывать не стали. Выстроились в нарядную шеренгу с правого фланга гейне потом Манька, потом Каринка с рогаткой наперевес — Замыкала праздничный караул «Я». Это был коварный стратегический ход. Раскинуться цветущим букетом и сразить своим неотразимым видом столичную гостью на повал. Мама, вытирая руки кухонным полотенцем, аккуратно обошла нашу торжественную композицию и отворила дверь. «Мы вытянули шеи». На пороге стояла бабушка Зарине, Из-за её спины испуганно выглядывала кореглазая и круглощёкая девочка. «Здравствуй, Надя!» — поздоровалась бабушка Зарине. «Вот, пришли знакомиться с твоими девочками. Надеюсь, они подружатся с моей Настей». Она подвинулась, уступая в сцену московской гости. «Здравствуйте, тётя Зарина! поздоровалась мама. «Здравствуй, Настенька!» «Здрасте!» Пискнула Настя и робко шагнула в прихожую. Вот, приодела девочку во всё наше натуральное. А то привезли в каких-то дурацких нарядах. Разве можно ребёнка синтетикой мучить? Бухтела бабушка за рене, выдвигая следом за внучкой в прихожую. Мы молча расступились, пропуская гостей. Московская девочка выглядела так, словно приехала к нам прямо из дремучего средневековья. Грубый вязки жикет, холщовая блузка на простеньких пуговицах, длинная юбка в клетку, на ногах коричневые носочки. И только нарядные сандалии выдавали ее городское происхождение. Видимо, с мастерей трехи крестьянскую обувь для внучки бабушка Зариной не успела. Накормила её на ужин соли, напоила парным молоком, ее её с утра обсыпала. Бабушка Зарине погладила шершавой ладонью красные диатезные щёчки внучки. Вон что означает городской ребёнок. На нормальную еду аллергия высыпает. Настя смотрела на маму таким жалостливым взглядом, словно просила выкупить её из рабства. Мама растерялась. Зачем-то протёрло девочке лицо кухонным полотенцем, смешалось ещё больше. Настенька, детка, знакомься. Это мои дочки, самая высокая на в В непробиваемом жилете Каринка, сумочка через плечо гейне самая маленькая Сонечка. А это Маня, закадычный друг нашей семьи. Дети, идите, поиграйте в детской, пока я на стол накрываю. «Солея очень тяжёлая еда», — повела мама под локоток бабушку Зариной в кухню. Вот у девочки с непривычки высыпала. «Сейчас поищу в аптечке антиаллергенный препарат, а вам надо кормить её щадящей пищей». «Надя, можно подумать, солея — это ковурма». Это же простое деревенское блюдо, слоёное бездрожжевое тесто на сливочном масле. Я же не стала его на топлёном масле, как наши предки готовить. Замесила тесто, раскатала, смазала маслом, сложила, снова раскатала, снова намазала маслом. И так восемь раз. Испекла на печке, посыпала сахарным песком. Я что-то не так сделала. Не знаю, тётя Зарине, я не умею готовить соли. А кавурму умеешь? И кавурму не умею. Неправильная ты невестка, Надя. Сразу видно, что городская девочка. Ничего из нашего готовить не умеешь. Так кавурма вроде тюркское блюдо. Разве нет? Какая разница. Пусть тюркское. Главное, что вкусно и сытно. А ты не готовишь? Ай-ай-ай. Не беда. Я научу тебя делать кавурму. «Весь секрет в правильном мясе. Нужно брать или говядину, или баранину. Если кто-то предложит тебе сделать ковурму из свинины, смело плю ему в глаз. Он тебе добра не желает. Это я тебе гарантирую». «Пошли с нами», — шепнула я Настя. «Или тебе интересно про рецепт ковурмы послушать?» «Пошли», — кивнула она. «Мне бы этот жакет снять, а то он даже через блузку чешется!» «Жакет чешется?» — захихикала Манька. «Ага!» — захихикала в ответ наши гости. «А то умеешь по-армянски говорить!» — лязгнула жилетом Каринка. «Нет! Если хочешь, я могу научить тебя бранным словам!» «Хочу!» — важно кивнула Настя и потыкала Каринку пальцем в спину. «А зачем тебе такой гремящий жилет?» «Это не гремящий жилет, а поле непробиваемое от врагов!» «Хочу себе такой же!» Мы с Манькой настороженно переглянулись. Второго агрессора в наших рядах мы бы просто не пережили. Правда, наши страхи оказались беспочвенными, потому что Настя оказалась мировой девочкой. В меру шебутная, в меру любознательная. Если в первые часы знакомства она немного стеснялась нас, то к вечеру уже бегала улюлюкая по двору, лазала по деревьям и стреляла из Каринкиной рогатки. Потом мы лежали на пледе под ивой, и Настя рассказывала нам про далекую Москву про большой шумный метрополитен, про кукольный театр образцового, про цирк с клоунными акробатами, про шоколадные мороженые в хрустальном вафельном стаканчике с кремовой розочкой, про Красную площадь. А мы, в свою очередь, рассказывали ей про наш ДК про цыган, которые ежемесячно разбивают свой табор на окраине нашего городка, про то, как стреляли в физрука, но, к сожалению, не попали, про разные другие страсти рассказали, например, про озеро Циле с его двухголовыми змеями, про то, что если летучая мышь вцепится тебе в лицо, то уже не отцепится никогда. Насте так понравились наши страшилки, что она изъявила желание поселиться у нас дома. Бабушке Зарине с большим трудом удалось увести её к себе. Тётя Надь, завтра буду ровно в девять!» предупредила Настя, уже стоя в дверях, а потом чуть по домов добавила. «Можно? Пожалуйста!» «Конечно, можно!» улыбнулась мама. Московская гостья оказалась на удивление пунктуальной девочкой и в 9.00 следующего утра позвонила в нашу дверь. Правда, мы давно пребывали в полной боевой готовности, потому что ни свет, ни заря примчалась Манька будить нас к приходу Насти. А то на дворе раннее утро, вон, даже первые петухи кричат, а вы спите без задних ног. Так что к девяти часам мы много чего успели переделать. Заправили постели, умылись, почистили зубы, позавтракали и даже в полу дискуссии, чем еще заняться, немного подрались». Принять более масштабные габариты? Драка не успела. В дверь позвонили. «Я сказала бабушке, что если она будет заставлять меня надевать эти ужасные одежды, то я переселюсь к вам», — заявила с порога Настя и повертела, чтобы мы оценили ее нарядное платье. «Красота какая!» — подсокали языком мы. «А она чего?» «Кто она?» «Бабушка» а она ничего, согласилась. Куда пойдем сегодня гулять? Мы крепко задумались. Берт, конечно, не Москва, поэтому достопримечательности раз-два и обчелся. Имеется краеведческий музей, но он уже два месяца как на ремонте. Аттракционов у нас, к сожалению, не наблюдается. На макушке холма, где расположен квартал Саран, раскинулся красивый парк. Только никто там не гуляет. Да и какой интерес в парке, если кругом, куда ни глянь, сплошные леса. Поэтому деревьями берцев не удивить. Но, может, нашей гостью будет интересно там погулять? Ня, — покачала головой Настя. В Москве мы живем рядом с ботаническим садом, так что меня тоже деревьями не удивить. — А давайте сходим на развалины крепости, — предложила Каринка. — Заодно искупаемся в речке, — подпрыгнула Манька. «А давайте!» — подхватили мы с Настей. Мама собрала нам припасов для перекуса, бутерброды с сыром и колбасой, помидоры, огурцы, немного фруктов, печенье. Всё это она аккуратно сложила в линялый мятый от частого мытья полиэтиленовый пакет. Новый пакет доверять нам не стала. Новые пакеты были наперечёт. Да и щеголяли с ними только взрослые. Ведь нарядным полиэтиленовым пакетом легко можно облагородить любой унылый советский экстерьер. Старая крепость пришлась Насте по душе. Я бы даже сказала, что чрезвычайно пришлась по душе. Заметив дали ее развалины, она сначала встала, как вкопанная, потом издала восторженный клич и рванула с места, сверкая на лету пятками». Мы какое-то время, разинув рты, наблюдали, как стремительно удаляется в голубые дали наша московская гостья. — Чего это она? — промучала Манька. — Догонять надо! Там разберемся! — скомандовала Каринка и рванула следом. Мы с Манькой пришпорили... Путаясь в пакетах, я прижимала к груди припасы, а Манька — полотенце, на которых мы планировали поваляться после купания в речке. Потерять из виду Настю мы не боялись. Ориентировались на пыль столбом, которая клубилась по маршруту ее движения. Догнали мы нашу московскую гостю уже в крепости. Резво цепляясь за выступ, она взобралась на наружную стену и, раскинув в стороны руки, стояла на самом краю, подставив лицо, утреннему солнцу. «Здесь так тихо, только ветер слышно!» — крикнула она нам сверху. «Потому что ветер хозяин высоты!» — отозвались мы словами Ба. «Сейчас послушаем эхо!» «Эй, -э -э -э -э -э -э! хозяин высоты!» — прокричала Настя. На ее крик мигом отозвалась вся живность со дворов соседнего холма. Залаяли собаки, загоготали гуси, закричали петухи, замычали коровы. «Ау!» — крикнула Настя. Живность с готовностью откликнулась новым оглушительным гвалтом. «Все равно перекричу вас!» Толкнула ногой Настю, уперла руки в боки и завела в соседний холм. «Ох, какая же ты близкая и ласковая! Альпинистка моя, скалолазка моя, Каждый раз меня по трещинам выискивая, Ты бронила меня, альпинистка моя!» Соседний холм, пронзенный в самое сердце оригинальным исполнением песни Высоцкого, несколько секунд хранил гробовое молчание. Мы даже успели схватить за хвост настоящее эхо. «Ай-яй-яй-яй-яй!» яй я, -я, -я, -я, -я выводило оно детским мальтом. Потом животные пришли в себя и отозвались такой зубодробительной какофонией, что если бы еще чуть поднажали... Вызвали бы смерч цунами. Настя обернулась к нам. — Чего вы внизу стоите? Поднимайтесь! — А чего мы там не видели? — отмахнулись мы. — Пойдем лучше в речке искупаемся. — Ну, пожалуйста, только на минуточку. Мы побросали припасы и резво вскарабкались наверх. Постояли, балансируя на самом краю, потихонечку свыкаясь с потрясающей картиной. Серебристо-измейкой речки у подножия холма, утопающим во фруктовых садах бердом, пронзительно синими небесами. Быстренько рассказали Насте, что где в нашем городке находится. Если обернуться, то у восточного подножия холма на маленьком пятачке среди аккуратных виноградников можно увидеть трёхэтажные здание из розового туфа. Это релейный завод. Там работает дядя Миша. А если повернуть голову налево, то на макушке соседнего холма можно разглядеть двухкорпусное здание из жёлтого туфа, Это больница, там работает наш папа. А вон там, на перекрёстке трёх дорог, стоит каменное трёхэтажное здание. Это Бердская средняя школа номер два, там учимся мы с Каринкой. А ещё там работает наша мама. Манина школа называется Бердская средняя школа номер три. Её отсюда не видать, она на макушке третьего холма, который вот за этим, с больницы. «А почему вы не в одной школе учитесь?» — полюбопытствовала Настя. «Манина школа самая новая и самая большая. Мы бы с радостью там учились, но мама работает во второй школе. Вот и мы учимся там», — терпеливо объяснили мы. «А что, обязательно учиться в той школе, где работает мама?» «Ну...» — замялась я и покосилась на Каринку. «В нашем случае...» «Обязательно!» «Чтобы мы постоянно были у нее на виду». И чего-нибудь не вытворили. Ага, теперь я про вас почти все знаю. Удовлетворенно потерла руки Настя. А сейчас знаете, что вы будете делать? Сейчас вы будете со мной скалоласку петь. Какую скалолазку? Это песня такая, известная. Не помню, как певца зовут. Не знаю мы такой песни. Совсем не знаете? Совсем. Тогда давайте я буду петь по строчке, а вы следом будете повторять то скалолазка моя, то альпинисточка моя. Нам надо животных перекричать. Ну как? Вообще, с первого раза мы мало что понимаем. Нам можно по восемь раз повторять. Иди, делай уроки или убери за собой со стола. Вроде слова мы слышим и даже... В смысл вникаем, но на свой счет отнести этот смысл не умеем, посему периодически напрашиваемся на нагоняй. Однако есть вещи, которые мы схватываем буквально на лету. Чаще всего эти вещи, которые категорически не по душе взрослым. Непонятно, как оно так выходит, но угодить родителям у нас получается в тысячу раз реже, чем поцуропить им. Поэтому ничего удивительного что второй раз просить нас перекричать «Живность» Насте не пришлось. Мы с готовностью набрали полные мехи воздуха и завели такой нечеловеческий ор, что содрогнулись все соседние холмы. «И я спросила тебя, зачем идете в горы вы?» — орала Настя. скала ла, -ла, -ла ласка моя!» Торили мы скалолазочка, а ты к вершине шла, а ты в бой, альпинистка моя, альпинисточка, живный с холма. Напротив вбилась в несусветном раже. Собаки выворачивались наизнанку от бешеного лая, мычали коровы, мимякли козы, хрюкали свиньи. Казалось, еще немного, и холм добровольно выдернется с корнем и ляжет на какой-нибудь дальний, безвозвратный курс. Мы так распалились в попытке перекричать взбесившихся животных, что не сразу обратили внимание на какой-то посторонний, но очень знакомый звук. «Мария! А потом за эти проклятые трещины! Дети! Маня! Скалолазка моя! Скалолазочка! Мария!» Мы резко обернулись. Под крепостной стеной, близоруко щурясь и влекуя на солнце очками, Стоял дядя Миша. Несмотря на невыигрышное место дислокации, вид он имел такой, что мы молча потопали вниз. Пока мы с виноватым видом строились перед дядей Мишей в понурую шеренгу, живность соседнего холма продолжала биться в истерике. И только через минуту вторую тяжело отлаиваясь и отхрюкиваясь начала притихать. «Что тут происходит?» Дядя Миша навес над нами грозовой тучей. Здрасте, дядь Миш! Попытались отвлечь его вежливым приветствием мы. Ничего себе, здрасте! Я вас спрашиваю, что тут происходит? Это надо было такой шум поднять, чтобы я в своем кабинете его услышал и примчался утихомиривать вас. Мы скололаську поем, пискнула Настя, высоцкого Вот, от страха вспомнила фамилию певца. «Это называется петь?» «Пап, мы хотели живность перекричать!» — вступила Манька. «Зачем?» «Чтобы эхо услышать!» Дядя Миш какое-то время глядел на нас вытаращенными от изумления глазами. Потом начал смешно приседать и хлопать себя по бокам. Если бы он делал это с улыбкой... Мы бы расхохотались, но он выдавал эти свои телодвижения с таким свирепым лицом, что мы смотрели на него молча. Через минуту он все-таки перестал приседать, побагровил лицом и устроил нам настоящую головомойку в лучших традициях ба. Правда, до лексикона ба ему было далеко, поэтому мы периодически подсказывали ему правильные слова. Дядя Миша подхватывал их, и распекал нас дальше. Так что благодаря нашим подсказкам его воспитательная речь обогатилась словами «Азраилы», «Аспиды», «Иблисы» и «Дегенератки». Вдоволь выговорившись, он загрузился припасами и погнал нас вниз, в речке, постелил на берегу полотенце, разложил на скатерти бутерброды, проследил, чтобы мы все съели, и, грозно рыкнув на прощение, Ушел обратно на релейный завод, медитировать в очередное свое открытие. — Па, а как ты нас из окна разглядел? — крикнула ему в спину Манька. — В бинокль! — буркнул дядя Миша. — У тебя в кабинете есть бинокль? — Нет, у заводского сторожа взял. — Смотрите у меня! — Смотрим, смотрим. Остальное утро мы провели просто замечательно. Сначала плавали в речке, мы в купальниках, а Каринка при полном боевом обмундировании. В жилете с двумя рогатками на перевес. Объяснила она это тем, что нужно тренироваться на случай диверсии с вражеской стороны. Потом мы загорали на солнышке, и Настя рассказывала про своего папу. Оказалось, что дядя Юрик работает вместе с таинственным названием «Петровка». В этой «Петровке» работают все следователи Москвы, расследуют такие опасные дела, что ни в сказке сказать, ни пером описать. «Да ну эту Америку! Пойду на «Петровку» работать!» лязгнула из-под сохнущего бронежилета Каринка. Картонные погоны пали в воде смертью храбрых, поэтому сестра сейчас сосредоточенно оттирала их ошметки жилета и раздумывала, из чего бы такого сделать погоны, чтобы они переносили любые погодные условия. «Хорошо переносит влагу камень!» — «Важно!» — задвигала бровями я. Каринка вынырнула из-под жилета и постучала себя по лбу. «Ты вообще соображаешь, что говоришь?» «А железо?» — пошла на уступки я. «Железо — это идея!» «Ладно, посмотрим!» — шмыгнула носом сестра. Вдоволь позагорав, мы вдруг резко проголодались, взяли штурмом соседний виноградник и, отчаянно гримасничая, сожрали целый куст незрелого, обработанного от вредителей каким-то пахучим химикатом винограда — Настя плакала от такого вселенского счастья и приговаривала, что в Москве ничего подобного в жизни бы с ней не приключилось, чтобы прямо с куста, грязными руками, есть немытый виноград. Вот тут даже какая-то птичья какашка. Ткнула она пальцем в белую кляксу. Есть или не надо? То чего? Не надо? Зашикали на нее мы. А то мало ли, вздохнула Настя. Потом мы пошли на релейный завод представлять нашу московскую гостью дяде Мише. А то нарает-то он, он на нее наорал, а по человечески познакомиться не успел. Застали мы дядю Мишу с телефонной трубкой ухо. Мама просила его сходить на речку и посмотреть, как мы там. А то давно уже пора возвращаться на обед. А нас все нет и нет. Надя, они у меня успокоил ее дядя Миша. «Сейчас мне на перерыв уезжать, так что заберу их с собой, пусть у нас пообедают». Потом мы весело ехали на Васе к Маньке домой, и Настя, высоко подпрыгивая на деревянной лавке от немилосердной тряски, ахала, что никогда в жизни не видела такой замечательной машины, чтобы страшное снаружи и гремучее внутри. Ба встретила нас — запаренная готовкой и погнала обедать обедали мы под неустанный рассказ насти про петровку и москву ба благосклонно внимала гости Настя оказалась правильной девочкой, спрашивала разрешения помыть руки и сесть за стол, благодарила за первое и второе, а под конец махнула рукой на манеры, протерла горбушкой тарелку, собирая остатки жарковые и пюре, чем окончательно снискала расположение ба. Правда, от добавки отказалась. — В жару много есть нельзя, — заметила она ризон, И потом я сейчас домой вернусь. А там, небось, бабушка Зырины меня с обедом ждёт. Не могу же я её отказом обедить. «Какая золотая девочка!» — всплеснула руками Ба и осуждающую ставилась на нас. «Мы молча протёрли горбушками свои тарелки». «То-то!» — хмыкнула Ба. Потом зазвонил телефон, и она побежала отвечать. Какое-то время ахало в трубку. «Мам, что там случилось?» — крикнул дядя Миша. Звонила Рая. «Сегодня какие-то дети довели до истерики всю живность их квартала». «Так...» — дядя Миша кинул на нас многозначительный взгляд. Мы покрылись мурашками. Баня, не замечая наших каменных лиц, продолжала рассказывать. «Помнишь, какой у Раи был красивый петух? Прям не петух!» А настоящий, прости господи, всех окрестных кур терроризировал бабник. Тут Бау ставил своим фирменным, немигающим взглядом на сына. Так, собрался дядя Миша. Умер от разрыва сердца. Орал, надрывался на шум, и вот, знать бы, кто были эти изверги, которые животных дразнили, и повыдергивать им ноги. Мария. «Вы же на речке были, неужели ничего не слышали?» «Ничего не слышали, ба!» «Мы вверх по течению пошли, в сторону дальнего ельника, чтобы подальше от дороги», — Зачистила Манька. <кхем> <кхем> отозвался дядя Миша. «Ба, а зачем ты петуха назвала, прости господи?» — встряла я. <кхем> «Это вы уже у Миши спрашиваете», — хмыкнула ба. <кхем> «Да, Мойша». «Видишь, что случается с неразборчивыми бабниками?» «Мамеле, ты опять за свое!» — рассердился дядя Миша. «Хоть бы при гостях не выражалась. «Да разве я выражаюсь? Я намекаю!» «Ясно?» Ба посмотрел на нас поверх своих больших очков и весело подмигнула. Мы подобострастно захихикали в ответ. Выбрались из-за стола, поблагодарили за вкусный обед и потрусили к выходу малодушно, оставляя дяде Мишу на растерзание. Главное было унести сейчас ноги, пока Бани не вычислила, кто на самом деле виноват в гибели петуха тети Раи. Провожали мы Настю до самого ее дома. Правда, во двор заходить не стали. Побоялись, что бабушка Зарине заставит нас по второму кругу обедать. «Я к вам вечером загляну», — обещала Настя. «Хорошо», — кивнули мы и пошли прогулочным шагом домой. По дороге заглянули к папе на работу, просто поздороваться. Застали волнующий момент многоборья — Папа бегал по кабинету за какой-то тетенькой, пытаясь усадить ее в кресло, чтобы сделать обезболивающий укол. Муж тетеньки в позе вратаря стоял в дверях кабинета. Ловить ее на случай, если она попытается вырваться на свободу и ускакать во своясе. «Ого! Придется и нам, видимо, эту тетеньку ловить!» – оживилась Каринка. Но ловить тетеньку не пришлось. Почему-то при виде нас она успокоилась и дала сделать себе укол. Пока она ждала, пока подействует анестезия, Манька забавляла ее разными рассказами про то, как она любит ходить по врачам. «Особенно люблю, когда делают рентген. Раз, и можно увидеть, какой у тебя скелет. Обязательно попробуйте, вам понравится. Вот, например, знаете, как выглядит ваш таз?» Любопытствовала она. Тётенька смеялась так вдохновенно, что даже не заметила, как папа удалил ей зуб. Ух! Утёр он пот со лба, когда пациентка, завернув салфетку выдранный зуб на память, попрощалась и ушла. — Дети, просите, чего хотите. Вы меня сегодня крепко выручили. — Пап, сделай мне железные погоны! — вспомнила о своём Каринка. — Какие железные погоны? поперхнулся папа. Ну, такие на плечи, чтобы в воде не мокли, а то картонные испортились, и фольга пропала, потому что сильно помялась. Папа побарабанил пальцами по столу. Пойдем в кабинет дяди Максима. Он у нас зубной техник. А вот чего придумает. Из зубов погоны сделает, обрадовалась Каринка. Папа рассмеялся. Может, из зубов. Зубной техник дядя Максим встретил нас распростертыми объятиями. Пряча улыбку в пышные усы, выслушал просьбу о железных погонах. «Юрик Драстаматыч, как вы думаете, заслужила ваша дочка булатные погоны?» «Максим Иванович, думаю, заслужила, да и выбора у нас, кроме как согласиться, нет. Или мы ей погоны, или она нам испортит месяц спокойной жизни». «Это я легко могу», — подтвердила Каринка. «Ладно, уговорила», — кивнул дядя Максим. «Что-нибудь придумаю. Правда, погоны никогда не делал. Поэтому не уверен, что они у меня получатся». «Максим Иванович, вся надежда на вас», — сдвинул белоснежный колпак на затылок папа. «Юрик Драстоматич, обещаю, что сделаю все от меня зависящее». Вечер мы провели в традиционном времяпрепровождении. Расположившись под эвовым деревом, слушали рассказ Насти о Москве. Правда, теперь ее рассказ приобрел несколько трагический оттенок. «Цирк — это, конечно же, хорошо!» — вздыхала она. «Ну и покричать со стены крепости очень даже здорово! Шоколадное эскимо — это очень вкусно! Но и кислый виноград самое оно!» «Переезжай к нам!» — предложили мы ей. «Вряд ли папа с мамой согласятся», — грустила Настя. «И потом в Москве моя близкая подруга живёт, Танька Шаповалова. Но кого я её оставлю? Она же совсем слабенькая, только и делает, что на пианино играет. А если выйдет во двор, обязательно в какую-нибудь историю вляпается, то в яму провалится, то мечом по голове получит, то деньги потеряет. Много потеряет?» Заволновались мы. Однажды вообще рубль потеряла. Железный, юбилейный. Сильно ей попало. Не, ей вообще не попало. У нее родители очень мирные. Никогда Таньку не ругают. А если она пожар устроит на кухне? Или унитаз половником забьет? Заволновались мы. А что? Вы у... унитаз половником заби... забивали? Стала заикаться Настя. «Было дело!» – «Ага!» – важно кивнули мы и принялись перебой рассказывать Насте историю про унитаз, половник и поездку в Адлер. Обо всех этих захватывающих двух событиях рассказано в книге Манюня. «Ну вы даёте!» – вздыхала периодически Настя. «Ну вы вообще!» окрылённые ее восторгами мы много чего ей пона рассказывали и если бы не наступивший вечер и низко летающие над нами летучие мыши мы бы вообще не останавливались, но их лихорадочный полет мигом разогнал нас по домам еще бы кому охота всю оставшуюся жизнь ходить с противной летучей мышью на лице никому буду завтра в девять ноль ноль снова крикнула нам на прощение настя Значит, надо будет будильник на шесть поставить, — решила Манька. Чего это на шесть? Ну, пока проснусь, пока почищу зубы и прибегу к вам, как раз 9 девять и будет. Ты сегодня у нас вообще в семь была. Да, тогда поставлю будильник на шесть тридцать, чтобы прийти к вам не слишком рано, но и не совсем поздно, в семь пятнадцать, например. Гостила у нас Настя две недели. Уехала вся в слезах, обещала вернуться в следующем году. На все лето приеду, предупредила она бабушку Зарены. Бабушка Зарены была на седьмом небе от счастья. Набрала в дорогу много припасов, поехала с внучкой в Ереван, провожать ее на самолет. Настя должна была лететь в Москву с близким другом и коллегой дяди Юрика, дяди Сергеем. Когда дядя Сергей увидел багаж Насти, чуть в обморок не грохнулся. Шутка ли? пять двухлитровых банок ковурмы, корзина со свежайшими фруктами, а еще два чемодана домашних сладостей и прочей правильной деревенской еды. «Куда? Куда столько?» — лепетал дядя Сергей. «Фундук пусть первым делом съедят». Не обращая на его протесты внимания, инструктировала бабушка зарины «А то он молочный, созреть не успел, поэтому лежать долго не будет». Дядя Юрик потом отчитывал свою маму по телефону, мол, «Мам, ты хоть соображаешь, что творишь? Это же мой непосредственный начальник, следователь, номер один в Москве, а ты из него вьючное животные сделала. Можно подумать, у этого твоего начальника матери нет. Можно подумать, она себя как-то по-другому ведёт». Встала руки в боки бабушка Зарены. «Ты мне вот что скажи. Фундук съели? Съели!» — рявкнул дядя Юрик. «Вот и молодцы!» Отъезд насти мы очень переживали, потому что успели привыкнуть к ней. Своих в доску девочек в этом мире очень мало, поэтому если уж попадается какой-нибудь один экземпляр, отпускать его от себя не хочется. Особенно переживала Каринка, потому что Настя не успела оценить ее обновленный бронежилет. Дядя Максим сдержал свое слово и смастерил Каринке булатные погоны — Они были не шибко гладкие и вообще неправильной формы, но оказались вполне себе блескучие, с дырочками по краям, чтобы легче было пришивать их к жилету. Дядя Миша остаться равнодушным к такой красоте не смог и сделал на релейном заводе специальные накладки. И мама, наконец, получила обратно свой поднос и кастрюльные крышки. Каринка теперь ходит вся из себя довольная, бронированная, как настоящий тамплиер. Недавно задумалась над шлемом. Выпросила у баг глубокий эмалированный тазик, а потом прилепла банным листом к дяде Мише, убеждая его просверлить в тазике правильное отверстия для глаз и приделать шнурки, чтобы можно было завязывать их под подбородком. Тогда шлем будет держаться намертво, и моя голова выдержит удар молотом, мечтательно выговаривает Каринка. Каким молотом, пугается дядя Миша, большим. Мы с Манькой в Каринкины переговоры не вмешиваемся. Мы-то понимаем, к чему такие приготовления. Скоро из Кисловодска возвращается Рубик. Вот сестра и готовится к незабываемой встрече с ним. Посему у нас к вам обращение. Пожалуйста, передайте кто-нибудь Рубику, чтобы он не возвращался. А то тут его Каринка ждёт в шлеме из тазика и в бронированном жилете с булатными погонами, с карманом, набитым железными гайками на спине. Он, небось, жить хочет, этот Рубик. Вот пусть и сидит безвылазно в Кисловодске. Иначе мы за нашу Каринку не отвечаем. Подумав, да и за себя тоже не отвечаем. Мы вообще безответственные дети». Okazwa